Глава 18. Алексей. «Виктор Фёдорович, просьба к тебе есть». Отрывисто чеканю в трубку, пока иду к машине. «Дела нормально». «Да, в мэрии теперь». «Извини, сейчас времени на разговоры нет. Только по делу. Мне анализ ДНК нужен, проведённый по твоим личным контролем. «Нет, здешним лабораториям не доверяю». Семёнов что-то говорит о заборе крови и сложностях транспортировки биоматериала, и мне приходится резко его прервать. Просто сейчас я не в том состоянии, чтобы выслушивать ненужные объяснения и советы о том, как облегчить себе жизнь. «Витя, я когда говорю, что мне нужен анализ ДНК, это означает, что я готов нанять частный самолёт и притащить тебя сюда вместе со всей твоей лабораторией. Да, вот настолько он мне нужен». Рад, что мы поняли друг друга. Я позвоню». Запихнув телефон в карман брюк, я сажусь в машину и на вопрос водителя, куда ехать, на автомате прошу отвезти меня в мэрию. Голова не соображает, в грудь словно топор с размаху всадили. Я ни черта не понимаю, как? Как чужой ребёнок может быть настолько похожим на меня? После того, как стало известно, что в детском саду потолок обвалился, я сразу туда поехал. Дело было не в проворот, но понимал, надо. Успокоить перепуганных воспитательниц и их родителей, и, конечно, взять дело под свой контроль. К моменту подъезда на место происшествия я уже знал, что зданию садика больше семидесяти лет, и что при крушении, к счастью, никто не пострадал. Ребятишки, конечно, перепугались, сжались друг другу, как воробушки. Даже меня пробрало. Хотя, почему даже? Я всегда любил и хотел детей. А твари! А потом я на улице за забором повстречал мальчугана, выделил его из толпы. Может быть, потому что держался он особняком. Худощавый такой, но взгляд бойкий. В руке зажата игрушечная машинка. и думаю, подойду, пообщаюсь немного. Да и журналисты долгожданные кадры работы нового мэра получат. Подошёл к пацану, опустился на колени, чтобы на одном уровне быть, и представился. «Климов Алексей Дмитриевич», Хочу узнать, всё ли у тебя хорошо. А мальчишка не смутился и тоже представился. Да бойка так. Я, мол, Женя. И в глаза мне посмотрел. И в этот момент меня словно в грудину пнули, да так, что я отлетел на несколько лет назад. И никуда нибудь а на заправку, где Варю встретил. И она на меня своими огромными прозрачными глазами посмотрела. Испытал те же чувства дыхание перехватило и не дышать не говорить стало невозможно только у увари глаза голубые, а пацана зеленые с желтыми крапинками как у меня в родительском доме в гостиной с десяток моих детских фотографий стоит мать на отрез отказывалась убирать когда я в шутку говорил что комод смахивает на алтарь так вот на одном из снимков в шортиках и рубашке есть купе женя мальчуган напротив со мной одно лицо. У меня тогда даже в ушах зашумело от непонимания. Как такое возможно, что в задрипанном городке живёт такой похожий на меня ребёнок? Рационализм всё ещё оставлял шанс на то, что это всё лажа, банальное совпадение. Но когда внезапно появилась Варя, едва на нас взглянув, побледнело, как полотно, меня шарахнуло. «Нет, не лажа и не случайность. Это её сын». И вот тогда меня по-настоящему скрутило до ломоты в груди, зубах и костях. Как? Как такое возможно? Я же самолично всё видел. И фотографии, и тест. И когда я варю к стене припёр, она мне в лицо проорала, что ребёнок не мой. Как так-то, а? «Приехали!» — откашлившись, деликатно сообщает водитель. «Стоим!» — отвечаю я. Не могу я сейчас просто выйти из машины и пойти, как ни в чём не бывало, с людьми общаться. Мозги не здесь, сердце тоже. Два кадра сменяются один на другой и обратно. Прозрачные глаза пацана и залитое слезами лицо Варвары. Кричит на меня, пальцем тычет, мол, больно я и сделал, и никакого повторного теста не будет. Глупая. Если надо будет в наручниках, на анализ её приведу. А если окажется, что Женя мой сын, Я закрываю глаза и тру грудную клетку. Если я сделал ей больно, то она меня заживо растоптала. Кто-нибудь собственными глазами видел, как тот, кому доверял больше всех, из-за кого был готов отдать жизнь, изменяет? Кто видел, тот знает. Простите, забыть такое невозможно. Снова достаю телефон и выбираю её номер в списке контактов. Пальцы сами выстукивают нужный текст. «На завтра отмени все дела. Декана я предупрежу. Ты и Женя поедете со мной в клинику делать тест ДНК».